Глава восьмая. До вечера время еще имелось, так что успели мы пообщаться и с народом. Поспрашивать, что да как и где все-таки лекарь. Оказалось, магистр Латиас отбыл вместе с лордом Калоханом, так как на войне целителей необходимо еще больше, чем в мирной жизни. «А какие новости? Что там с этой войной-то?» — поинтересовалась Ирма. «Вы же относительно недалеко от закрытого королевства». Доходят вести? — Не особо. Поскреб щеку капитан стражи, с которым мы беседовали в этот момент. Из Дагры вообще ни одной живой души до нас не добиралось. И я не уверен, что оттуда вообще беженцы будут. Там же перевалы и этот их купол. А в Дагаре нет необходимости народу переезжать куда. Их-то не трогают. Да и мало кто живет в предгорьях у границы с закрытым королевством. Столько веков те сами по себе, что народ уже привык не лезть к ним. Но неужели вообще ничего неизвестно, как там всё проходит? Говорят, маги барьер тут взорвали к нечистой матушке, а до того драконы. Тут он покосился на Урсула и кашлянул. Огнём своим поливали и пробить пытались с неба. Да только ничего не вышло. Устоял купол, срикошетил и... Несколько ящеров, и снова сдавленный кашель. Побились крылатые, короче. Но их откачали. Живучие же зара... Э, существа. «Да грицы усовершенствовали купол?» — переглянулась я с Ирмой. Я слышала, что была делегация драконов в закрытое королевство, и что они именно сверху пробили тогда купол и приземлились уже там за перевалом. «Да, к нам тоже доходили об этом слухи», — кивнул капитан. «Ну, наверное, короли ихний, кто там этот купол магичит, покумекали, да и сделали его прочнее, чтобы, значится, всякие крылатые ящерицы, э -э -э разные незваные гости не прилетали без спросу». «Хм, а я смотрю, местные не слишком-то уважительно относятся к драконам». И это при том, что их лорд как раз к этой расе принадлежит. У меня после бесед с Линдой и Маршей сложилось совсем иное впечатление. Но там тиринда драконье государство, а тут все иначе. А как народ вообще к войне относится? Известно, из-за чего весь сырбор? Поинтересовалась Ирма. А как же ж? «Жрицы да обряды проводят кровавые. Человеческие жертвы приносят, с потусторонней стороны твари вызвать пытаются». Усмехнулся капитан, и я поняла, что он в это не верит, просто повторяя чьи-то слова. «Есть повод в этом сомневаться?» — поднял брови Урсул. На все непочтительные оговорки нашего собеседника в адрес своей расы он совершенно не обращал внимания. Либо считал ниже своего достоинства реагировать на это, либо привык. Он явно не одно столетие живет, значит, много путешествовал за пределами Теринды. И наверняка не впервые люди пренебрежительно отзываются о тех, кто отличается от них. Водится у этого народа такой грешок, при том, что сами живут мало и слабы всех других считают хуже себя. «Так жрицы ж, неужели бы боги позволили?» «Ну ладно, маги полоумные, таких и на костер не жалко. Но жрицы, это ж какое божество допустило бы, чтобы от его имени такие непотребства творились? Мутная история, вот что я вам скажу». «А вы как считаете, что происходит?» «Мне стало интересно». «Да поди в Дагрик какие-то дорогие руды или камни драгоценные. Гор ведь вокруг». Разве же известно простым людям, что за сокровища в них сокрыты. Или артефакты мощные найдены, о которых узнали. Но в то, что весь сыр-бор из-за проделок жриц с неумолимой, не верится. «Боги не вмешиваются в дела существ, населяющих наш мир», — негромко произнесла оборотница. «Только если к ним взывать о справедливом суде. Но это шиное. Так что жрицы вполне могут творить всё, что им вздумается. «Да странно просто», — вмешался в разговор ещё один стражник. «Столько столетий стояла особняком от всего мира эта Дагра, и никому до неё дела не было. И вдруг, глядите-ка, все внезапно зашевелились. Драконы туда-сюда так и шастают, так и шастают. А теперь вообще вон войной пошли. И ладно бы одни крылатые». Так там, по слухам, и гномы, и ушастые перевёртыши. последний с какой радости. Им чего, лесов мало на четырёх лапах бегать? На кое ляд их в закрытое королевство понесло? эльф ты ещё ладно, что у них в головах никто не разберёт. Они столько живут, что с драконами давно заодно. Так может, как раз это и есть правда, что догрейские жрицы творят ужасы, а жители других королевств пытаются предотвратить катастрофу. Негромко спросила я. «Ты, Рэми, молоденькая ещё, да и вообще девка, а потому не разумеешь», — отмахнулся капитан. «Ничего не бывает просто из великой идеи. Ради спасти мир никто пальца пальц не ударит. Своя рубаха ближе к телу, все знают. Так что есть в Дагре нечто такое» что очень нужно магам из драконьего государства. Они ж всё это затеяли. Урсул откинулся на спинку стула, отчего тут жалобно скрипнул, сложил руки на груди и задумался. Мы с Эрмой смотрели друг на друга, и я видела в её глазах отголоски тех же мыслей, что и в моей голове начали крутиться. А всё ли действительно так, как преподнёс совет старейшин Теринды? Только ли в угрозе от сестёр неумолимое дело? Или же та делегация, что отправляла в закрытое королевство созданное мною статуи и пленных догрийских аристократов, что-то узнала или увидела? И это что-то крайне важно для драконов? Настолько, что ради этого можно и кровавую бойню начать? Неизвестно. Моих планов эти новые сведения и размышления не меняли. У меня свой путь, и я должна пройти его до конца попытаться исправить и спасти то, что еще можно. Ну а если нет, то тем более. Все происходящее сейчас мне не важно. Вечером я будто вернулась в прошлое. Было странно. В комнатку постучался слуга, который когда-то отводил меня на выступление в большой зал замка. Только тогда я отделила покой с даром и выглядела мальчиком. Сейчас я снова была в мужской походной одежде, Вновь мои косы были недлинными. Ах, да, я забыла упомянуть. Буквально за день до нашего поспешного бегства я, словно предчувствуя что-то, попросила Ирму ещё укоротить мне волосы. Оборотница страшно возмущалась, шипела и чуть ли не плевалась ядом, взывая к моему разуму, и даже приводя в качестве аргумента, что она же отрастила свои по приказу леди. А леди вон что вытворяет. Я молча слушала её бубнёжь, и флегматично провожала взглядом опадающие на пол золотые пряди. И вот сейчас мои волосы были всего лишь до лопаток. Мне можно было их даже не заплетать, чем я бессовестно пользовалась, стягивая кожаным шнурком в хвост. Боги, какое же это облегчение — не утруждать себя долгими часами ухода за длиннющей густой гривой. Не хватало шляпы. Как я могла забыть про неё? А ведь я любила их и всегда с удовольствием носила, как во времена скитаний, так и в период мирной жизни в Тьеринде. Пока я шла сквозь толпу челяди к выставленному для меня тяжёлому дубовому стулу, с трудом удавалось удерживать себя от истерического хихиканья. Да, действительно. Только шляпы и не хватает. А так всё как тогда. «С чего начнём?» Присев и устроив на коленях свою верную гитару, спросила я публику. «Со страшных сказок закрытого королевства!» выкрикнул из зала звонкий детский голос. Что ж, с них все началось, со страшных сказок. В далеком государстве, накрытом непроходимым магическим куполом, живет несчастный народ. Только вот в государство то не пройти и не выйти, А сказки его словно ветром развеяны по всему миру, и внимают им в других странах, и стынет кровь в жилах, и замирают сердца от ужаса. И вы послушайте, потешьте душу, порадуйтесь, что судьба ваша иная, что живете вы не в закрытом королевстве, а там, за перевалом, за магическим зачарованным щитом, жил да был знатный аристократ». «Граф из старинного рода». Помедлив, я усмехнулась, внезапно уловив иронию ситуации, но продолжила рассказывать. И были у него красавица-жена и юная очаровательная дочь. Но в один из зимних дней пропала графская наследница. Лишь сквозняки шевелили гобелены на стенах в ее покоях, лишь сиротливо лежала на кровати приготовленная ко сну ночная сорочка. И никто, ни слуги, ни камеристки, ни поломойки, ни поварята не видели, что же случилось. Куда исчезла девушка? Словно растворилась, а ведь из ее комнаты не было тайных ходов. Уж лорд-то знал свой замок, как никто другой. И объявил он награду любому, кто поможет найти пропавшую дочь. Стали съезжаться наемники и благородные сыны дворянских семейств. как вдруг. Я сделала паузу, а из-под ближайшего стола вдруг кто-то тихонько заскулил от страха. «Ой, мамочки!» — выдохнула Жанна и крепко сжала руки перед грудью. Ирма насмешливо улыбалась, стоя рядом со мной. Вроде как расслабленно пристроившись возле своей приятельницы, как все считали, а по факту выполняя свою работу. Урсул тоже не отходил далеко, но не старался держаться совсем уж вблизи, как тень. После сказок я спела, а потом сыграла. Помедлив немного, решила сегодня побыть истинной представительницей своего народа. Мои пальцы перебирали струны, и вместе с музыкой по залу разлетались цветные ленты моего волшебства. И я не стала придумывать ничего сложного. Просто здоровье добавляли мои чары всем, кто сегодня собрался послушать меня. Те, кто часто болеют, станут более крепкими, Испытывающие возрастные недомогания, забудут про ноющие суставы и ломоту в костях. Но обедалаги, которые сейчас шмыгают носом и кашляют, быстро поправятся. Но это самое большее, что я могу для них сделать. Утром мы отправились в дальнейший путь. Я и Ирма вновь вскарабкались на Урсула, перекинувшегося в дракона прямо во дворе замка. Помахали домочадцам лорда Калахана и выслушали добрые напутствия. И снова летим, задевая капюшонами плаща облака. Ветер бьет в лицо, а далеко внизу стелится земля. Все той же неприступной стеной горы опоясывают мой родной край, а над Дагри уже нет магического купола. Я помнила вид с небес, который мне когда-то ментально передал лорд Калухан, вернувшийся после мести Гаспару. Ведь в те мгновения я видела то же, что и дракон. И с высоты это выглядело переливающейся пленкой, будто чудовищных размеров мыльный пузырь. Тогда я еще не знала, что так выглядит купол. Точно такой же накрывает и Селиарию. Почти такой же, наверное. Сейчас же барьера не было. Не знаю, что сделали драконы и маги других рас, но закрытое королевство больше не являлось таковым. Дракон кружил в небе по моей просьбе, позволяя рассмотреть происходящее. А взглянуть было на что? Пожарище. Словно скелеты, остовы, здания и строений, чернеющие ямы, ленты дорог и черточки изломанных тел на обочинах. Разгромленные дома в деревнях и селах. Ни одного уцелевшего но при этом устояли храмы и часовни неумолимой, поминальными свечками возвышаясь над разрухой. И везде трупы, люди, скот, лошади, собаки. Города, некогда бурлившие жизнью, опустели, Множество зданий превратились в щебень. И тоже тела на улицах, площадях и тишина, мертвая, тяжелая. Боги всемогущие, что тут произошло? Я не верю, что эти разрушения и убийства — дело рук магов, пришедших из Тьеринды. Это что-то другое. Нет, обугленные стены многих зданий пострадали от пламени драконов, вижу. Ничто не в состоянии выдержать прямой огонь из их глотки, я читала об этом. По сути, эти перевертыши выдыхали в звериной ипостаси чистую стихию огня, сжигающую абсолютно всё». Они лишались магических способностей и не могли сотворить даже самого простого заклинания, если становились ящерами. Но при этом обретали мощную извимость и первородное пламя в качестве оружия. Это в дополнение к зубам и когтям. Откуда прибыло это племя в наш мир? Что случилось с их родными? Пришельцы, которые вросли уже корнями в эти земли, выбрав для себя самый теплый и плодородный край. Немногочисленный, вечно живущий народ, который подавлял кровь любых рас и плодился. Они и не помнят уже, что множество тысячелетий назад обитали где-то в другой реальности. Впрочем, я отвлеклась. Не о том думаю. Судьба драконов меня не трогает. Они вытеснили отсюда ситхи, заняли их место. А мой народ, вполне возможно, где-то также обжился за это тысячелетие. Дракон парил над землями закрытого королевства. Мы все трое, я, Ирма и сам Урсул, буквально онемели от увиденного. То, что открывалось внизу, было чудовищно, непонятно, необъяснимо. Ни один из нас не верил, что такое массовое убийство всех живых существ могли совершить те, кто пришел из Тиеринды, чтобы защитить этот мир от сестер неумолимой. Я считывала эмоции своих спутников. Они были в таком же шоке, как и я. Мы все многое видели уже в этой жизни, но не такое. "Летим к столице, Урсул". Охрипнув от кошмарности происходящего, попросила я. "Подсказывайте направление". Ворвался в разум угрюмый ментальный ответ. "Забирай правее, она почти в центре страны. Ориентируемся на королевский дворец. Его башни должно быть видно издалека". «Зачем нам в столицу?» — наклонилась к моему уху сидящая сзади Ирма. От ее эмоций становилась зябко, так она была потрясена. «Не знаю. Зачем-то?» — дернула я плечом. «Меня словно вело что-то, какое-то чутье, непонятные порывы. Что-то страшное случилось совсем недавно, буквально этой ночью, потому что некоторые из пожарищ еще дымились. «Леди, не надо!» сжала мое плечо тень. «Там опасно, вы же видите!» «Урсул, летим! Ищем Королевский дворец и самый высокий храм Дагры. Они почти рядом!» Королевского дворца Дагры больше не существовало. Лишь груды камней, усеянные трупами. «Но что это? Как такое возможно?» Ошеломленно воскликнула оборотница, опасно наклонившись вперед и вглядываясь в развалины. Тела, тела, тела. Эльфы, которых можно было опознать даже отсюда, по разметавшимся длинным светлым волосам и валяющимся рядом луком. Невысокие крепкие гномы в блестящих кольчугах. Оборотни в звериной ипостаси. Ведь волкам и рысем нечего делать в центре города. И люди. Много людей. Где драконы? Что происходит? Почему разрушен дворец и половина города, весь его центр? Словно эпицентр чудовищного, невероятного по своей мощи взрыва находился где-то здесь, совсем рядом. Стены зданий даже не обвалились, а их будто перетерло в щебенку и песок. Причем именно камни и кирпич. Насмешкой над этим уцелели картины, безделушки, мебель, текстиль и... Тела, женщины, дети, везде, как на руинах дворца, придворная прислуга, так и по всему городу, жители и гости столицы. И над этой чудовищных размеров братской могилой возвышался абсолютно целый храм неумолимый. «Урсул, снижаемся!» — в ужасе выдохнула я. «Нет!» «Урсул, мы должны!» Договорить я не успела. В этот момент начал нарастать низкий гул, от которого заныли зубы. «Мать вашу! Да что здесь происходит?» — заорала Ирма, вцепившись мне в плечо. «Урсул, валим отсюда! Уноси госпожу!» Ни я, ни дракон не успели ей ответить. Он медленно планировал, позволяя нам все рассмотреть. И тут немыслимым образом устоявший во время непонятных событий этой ночи храм богини смерти дрогнул. А потом из его толстых стен начало проступать нечто. Я не знаю, черное и густое, словно смола. Оно проникало наружу через щели, просачивалось прямо сквозь камни, как будто те пористые и рыхлые, выливалось через окна и двери. Это жуткая субстанция. Все текла и текла и текла, а потом... — Боги всемогущие! — гулко сглотнула оборотница. — Сзади! Оглянитесь назад! Урсул сделал вираж, и мы принялись осматриваться. По всему городу происходило то же самое, во всех храмах неумолимой. А их много, не таких больших, как главный, но... Черные кляксы растекались по всей столице Дагры. Игул. Воздух уже вибрировал, заставляя ящера подниматься выше, к облакам. А оттуда с небес был виден не только город, но и пригороды, и разбросанные там и тут усадьбы и деревеньки. И в них тоже имелись храмы и часовни богини смерти. Где же их нет в дагре -то? И из каждого сочилась эта непонятная смола. Оцепенев, мы с Ирмой смотрели. Урсул тоже был в замешательстве, я ощущала это. «Да что же это такое? Ничего подобного в моих видениях не было. Что это за дрянь? Я не понимала так же, как и мои спутники». И тут, кажется, сам мир содрогнулся. Каждая из просочившихся на волю чуть ли не озер неведомой смолиной субстанции взорвалась. Взаетели в небо осколки тех зданий, что уцелели при прошлом взрыве. И, похоже, именно им и разнесло в дребезги все строения». И нового объяснения нет. Нас снесло взрывной волной, несмотря на высоту. Урсулу пришлось приложить усилия, чтобы выровнять полет. Это же угольное нечто разлеталось каплями и сгустками, которые прямо в воздухе превращались в омерзительных крылатых тварей, пикирующих вниз с пронзительным визгом. Великие боги! От ужаса хотелось орать и одновременно перехватывало дыхание. «Где драконы? Где маги? Почему никто ничего не предпринимает? Я не верю, что всех пришедших из Тиринды убило прошлым прорывом вот этого жуткого. Так где же все? Уцелевшие догрийцы, королевская гвардия, стражники. Трупов на руинах королевского дворца и не сосчитать. Но неужели их всех убило? Город будто весь вымер». И словно отзываясь на мои мысли на севере города, один за другим в небо начали подниматься огромные чешуйчатые ящеры. Отдыхали? Залечивали раны? От Урсула шла волна ярости, жажды боя, желание броситься в схватку и уничтожить неведомых монстров, ворвавшихся в наш мир. От невероятности всего происходящего на Земле он полностью потерял контроль над эмоциями, и я ощущала их даже не прислушиваясь. А на Ирму я уже даже внимания не обращала, от нее фонило непониманием, отчаянным страхом за меня, если я хочу спуститься туда. А крылатые, отражающие солнечный свет чешуей силуэты уже приближались к центральному храму богини смерти, к первоисточнику. Хотя нет, некоторые ящеры отставали и пикировали на локальные очаги. Это было жутко. И, кажется, эту жуть я уже видела. Как же не догадалась, почему не вспомнила. Эти чудовища, что сейчас уничтожали остатки моей родной страны и сражались с пытавшимися их спалить драконами, материализовались из черной субстанции, вытекавшей из храмов. Но на самом-то деле все не так. Это не смола, а сущность другого мира. И она едина. Я не знаю, как пчелы, коллективный разум, что ли. То есть каждая из вот этих тварей на самом-то деле частица единого организма, который находится не здесь, а там, в своем измерении. Для чего, сестры неумолимой, выпустили в наш мир это? Зачем они так поступили? Ведь Дагра и их дом тоже. Здесь их родные, здесь они росли до того, как попали на жреческую службу. Неужели в них не осталось ничего святого? Как могли они уничтожить свою родину и свой народ? От закрытого королевства осталось только название. Сколько мы летели и не увидели никого живого. Никого. вся Дагра сейчас одна огромная, запертая в кольце гор могила.